Глава 5 Дерево, изобретенное людьми. Было, вероятно, около семи часов вечера. Ветер убывал. Признак того, что он скоро должен был снова усилиться. Ребенок находился на краю плоскогорья южной оконечности Портленда. Портленд — полуостров. Но ребенок не знал, что такое полуостров, и даже не слыхал слова «Портленд». Он знал только одно, что можно идти до тех пор, пока не свалишься. Представление об окружающем служит нам вожатым. У ребенка не было этого представления. Они привели его сюда и бросили здесь. «Они» и «здесь» — в этих двух загадочных словах заключалась вся его судьба. «Они» — это был весь человеческий род. «Здесь» — вся Вселенная. Здесь, в этом мире, у него не было никакой иной точки опоры, кроме клочка земли, по которому ступали теперь его босые ноги, такой каменистой и такой холодной земли. Что ожидало этого ребенка в огромном сумрачном мире, открытом всем ветрам? Ничто. Он шел навстречу этому ничто. Вокруг него простирались безлюдные места — Вокруг него простиралась пустыня. Он пересек по диагонали первую площадку, затем вторую, третью. В конце каждой площадки ребенок наталкивался на обрыв. Спуск бывал иногда очень крутым, но всегда коротким. Высокие голые равнины оконечности Портленда похожи на огромные плиты, наполовину налегающие одна на другую, подобно ступеням лестницы. Южным краем каждая площадка плоскогорья как бы уходила под верхнюю равнину, возвышаясь северным краем над нижней. Эти уступы ребенок преодолевал без труда. Время от времени он замедлял шаг и, казалось, советовался сам собою. Становилось все темнее. Пространство, на котором можно было что-то различить, все сокращалось, и ребенок теперь мог видеть только в нескольких шагах от себя». Вдруг он остановился, на минуту прислушался еле заметно с удовлетворением кивнул головой, быстро повернулся и направился к небольшой возвышенности, смутно вырисовавшейся справа в том конце равнины, который примыкал к скале. На этой возвышенности виднелись смутные очертания чего-то, казавшегося в тумане деревом. Оттуда и слышал он только что шум, не похожий ни на шум ветра, не на шум моря. Это не был также и крик животных. Ребенок решил, что там кто-то есть. Сделав несколько шагов, он очутился у подножия холма. Там действительно кто-то был. То, что издали смутно виднелось на вершине холма, теперь вырисовывалось вполне отчетливо. Это было нечто, похожее на огромную руку, торчавшую прямо из земли. Кисть руки была согнута в горизонтальном направлении, и вытянутый вперед указательный палец подпирался снизу большим. Мнимая рука с указательным и большим пальцами приняла на фоне неба очертания угломера. От того места, где соединялись эти странные пальцы, свешивалось что-то вроде веревки, на которой болтался какой-то черный бесформенный предмет, Веревка, раскачиваемая ветром издавала звук, напоминающий звон цепей. Этот звук и слышал ребенок. Вблизи веревка оказалась цепью, как и можно было предположить по ее лязгу, корабельной цепью из крупных стальных звеньев. В силу таинственного закона слияния впечатлений, который по всей природе как бы наслаивает кажущиеся на действительное, всё здесь место, время, туман, Мрачное море, смутные образы, возникавшие на самом краю горизонта, сочеталось с этим силуэтом и сообщало ему чудовищные размеры. Бесформенный предмет, висевший на цепи, имел сходство с футляром. Он был спеленут, как младенец, но длиной равнялся росту взрослого человека. В верхней части его виднелось что-то круглое, вокруг чего обвивался конец цепи. Внизу футляр был разодран, и из него торчали лишенные мяса кости. Легкий ветерок колыхал цепь, и то, что висело на ней, тихо покачивалось из стороны в сторону. Эта безжизненная масса подчинялась малейшим колебаниям воздуха, в ней было нечто, внушавшее панический страх. Ужас, обычно изменяющий действительные пропорции предмета, скрадывал его истинные размеры, сохраняя лишь его контуры. Это был сгусток мрака, принявший какие-то очертания. Тьма была кругом, тьма была внутри. Она вобрала в себя нараставшую вокруг нее могильную жуть. Сумерки, восходы луны, исчезновение созвездий за утесами, сдвиги воздушных пространств, тучи, роза ветров — все в конце концов вошло в состав этого призрака. Этот обрубок, висевший в воздухе, Своим безличием походил на морскую даль и на небо, и мрак поглощал последние черты того, что было некогда человеком. Это было нечто, ставшее ничем.